«Руководство к действию». Ледащев начал давать инструкции через неделю после приезда в Кенигсберг. Инструкций было много, и Мелитриса думала с горечью. Словно тараканов выпустили на волю и они прыснули в разные стороны. «Попробуй запомни, какой из них первый, а потому главный». Ледащев был не похож на себя. Строг, серьезен. Давая инструкции, он вышагивал по комнате, доходя до стены – Резко поворачивался и опять печатал шаги, утвердительно взмахивая в такт рукой. Слушая его, Мелитриса смотрела в окно. Лидачеву казалось, что она рассеяна, не и вообще не дает себе отчета в важности услышанного, и он повторял время от времени. «Сосредоточьтесь, княжна! Сосредоточьтесь, мадмуазель! Это важно!» Зачем повторять прописные истины с таким жаром? Она все отлично запомнила. По приезде Ледащев от ее имени послал письмо в торговый дом. Название его она немедленно забыла. Некоему господину С. Сейчас, наконец, от господина С. пришел ответ, из которого явствует, что он знает о Фрейлине Репнинской, рад ее приезду и готов с ней встретиться. Место и время встречи будут оговорены особо, то есть еще одним письмом, присланным в гостиницу «Синий осел». «Это письмо мы надеемся получить завтра», – важно присовокупил Людащев. «Мы – это вы и я?» «Не только. Мы – это весь секретный отдел, то есть группа лиц, которая работает в кёнигсберге во имя Победы и во славу России. Не от вас, Мелитриса Николаевна, от вашего мужества и поведения зависит исход этого благородного дела». Мелитрису передернула как от озноба но она тут же взяла себя в руки, мол, продолжайте. Однако нервное содрогание ее можно было истолковать не только как страх свойственной девицы, но как откровенное сомнение в том, что к шпионским делам можно приставить эпитет благородные. Во всяком случае, Ледащев именно так и понял, и что неожиданно было при его умении на смешливости, вдруг обиделся и принялся на разные лады ругать Мелитрису за отсутствие патриотизма. Милитриса слушала его внимательно и настолько невозмутимо, что Ледащев уже готов был обвинить ее в забвении памяти отца, но вовремя опомнился, облачив свой гнев в более невинные слова. «Что меня удивляет, так это умение девиц делать что-то со своими глазами. Они вдруг становятся фарфоровыми, совершенно теряя осмысленное выражение. Я ни в коем случае не хотел вас обидеть, но ведь и вы эдак же...» Давайте по инструкции, Василий Федорович, продолжайте. Продолжим. Тут же согласился Ледащев, употребив множественное число, словно говоря от имени всего секретного отдела. Правильно говорит пословица. Дальше в лес больше дров. Оказывается, завтра Мелитриса будет встречаться с господином С, то есть главным резидентом, которого зовут Сокромоза. Кто такой Сокромоза? Он, оказывается, рыцарь, как во времена Дон Кихота. Смешно. Далее. сокромоза умный и сильный враг. Более того, он удачливый человек. Но мы, то есть русский секретный отдел, должны его переиграть. Потому что мы о нем мало знаем, а он про нас, то есть об истинных целях Милитрисы, не знает ничего. Кроме того, душа моя, что вы — отравительница добавил Лидащев деловым, уверенным тоном. «Помилуйте, зачем вы мне этот вздор говорите? И потом я-то как раз про вашего Сакрамоза ничего не знаю», взорвалась Мелитриса. «Расскажу», — Лидащев доверительно положил руку ей на плечо. «Все расскажу. Со временем». поставленная перед Мелитрисой задача показалась ей возмутительной, вызывающей, нескромной. Понравится сокромоза войти к нему в доверие и доказать, что в ней, Мелитрисе Репнинской, есть большая надоба в Берлине. «В Берлин я не поеду», — быстро сказала Мелитриса. «Это я образно сказал. Надеюсь, что до Берлина дело не дойдет. сокромоза будет вам задавать вопросы для того, чтобы проверить вас. Кроме того, он захочет получить через вас секретную информацию». «Какую еще?» «Все, что надо, мы напишем». Пусть вас это не волнует. Главное, чтобы он вами заинтересовался. Вы скажете Сакрамозу, что привезли шифровку. Это еще что за крокодил вавилонский? Шифровка. Это бумага? Да, письмо в цифрах. Запомните, вы привезли ее из Петербурга в каблучке. Туфельки уже готовы. На лице Мелитрисы изобразилось такое глубокое изумление, А вытрощенные глаза настолько стали напоминать благородный китайский материал, что Ледащев расхохотался. «Что вы так и торопели? Это обычный способ перевозить секретную почту. Еще в шляпах, в локонах, в поясах, в тростях, да мало ли». «Господин Ледащев, ну как я отдам эту шифровку? А если у меня спросят, откуда она у меня? Что я отвечу?» «Надеюсь, вы шутите». Грустно усмехнулся Василий Федорович. Весь его вид говорил «Как с вами, красавица, трудно. Просто невозможно разговаривать». «Вы не должны допускать самой возможности такого вопроса». Разговор с Сакрамоза надо построить на том, что рыцарь, безусловно, сам знает, от кого вы в Петербурге получили шифровку. Если он это знает, и вы, в свою очередь, знаете, то что об этом говорить?» А если Сакрамоза свои домыслы выстроит на том, что об этом как раз и надо говорить? Если он вздумает меня проверять? Ледащев почесал кончик носа, словно помогая себе правильно оценить ситуацию. Если Сакрамоза будет настаивать на ответе, то вы... Запомните, это важно. Вы скажете, что шифровку взяли в тайнике. Теперь нам надо придумать этот тайник, и чтобы без дураков, чтобы все достоверно. начале Ледащев придумал тайник в новом пешеходном мосту через мойку. Этот мост 10 лет назад построил архитектор Растрелли, его по сию пору зовут Новым. Мыслилось так. На Растреллиевском мосту, где все позолото, оконные проемы с карнизами и фигурными наличниками, каждая ваза может быть тайником, а главное, он расположен близко от императорского дворца. Сам придумал, сам передумал. Ледащеву не понравилось, что слишком там людно. Посему было решено устроить тайник в фонаре на въезде в Симеоновский мост. В массивной подставе фонаря, оказывается, один кирпич вынимается. В этой нише письмо спрятать легче легкого. Остановились перед мостом, нагнулись, будто бы пряжку на башмачке поправить. Кирпичик незаметно отодвинули. Причем это все не придумка, резко сказал Ледащев. В нашем деле все должно быть точно. Я сам этим тайником пользовался. Это я поняла, нетерпеливо перебила Ледащева Милитриса. Но кто положил в этот тайник для меня шифровку? Это-то должна я знать. Татошная девица, с уважением подумал Василий Федорович, при этом спокойно и холодно, голос что хрустальный ручей. Может, и будет от нее польза. Ладно, расскажу вам суть дела. Некоторое время назад мы поймали вражеского агента. Он русский, но служил прусакам. Назывался он у них Бродобрей. Кое-что мы у него узнали, например, пароль, с коим вы пойдете, и еще кое-что по мелочам. Настоящего разговора с Бродобреем не получилось, потому что он умер в лазарете. «От пыток?» – прошептала Милитриса с ужасом, и Ледащев увидел, как щеки девушки заливает густой брусничный румянец. «Нет, девочка, не бойтесь», – сказал он мягко. «Никто этого бродобрее не пытал. Он болел сердцем, а при аресте, видно, перепугался, и у него случился кровяной прилив к мозгу. Так лекарь в госпитале сказал. У него отнялась речь. Потом частично вернулась». Допрашивал агента один человек, он не по нашему ведомству. Некий капитан Корсак. «Его зовут Алексей?» — встрепенулась Мелитриса. «Он друг князя Оленева». «Он самый», — кивнул Людащев. Девушка вдруг засмеялась со счастливыми нотками в голосе. «Я никогда не видела Корсака, но князь Никита рассказывал о нем. Я верю, что этот капитан не сделает ничего дурного». «Продолжайте, Василий Федорович». «Продолжаю!» Ледащев обрадовался, что в милитрисе проснулся живой интерес. Капитан Корсак нашел к агенту подход. Во всяком случае, все, что нам Бродобрей сообщил, было его предсмертной исповедью. Но из всего, что я здесь рассказал, вам надо помнить только одно. Шифровку в тайник положил Бродобрей. На всякий случай его словесный портрет. Ему около сорока, лицом неприметен, голубоглаз. «Напоминать его можно только в самом крайнем случае, если будет задан прямой вопрос. Вы меня поняли?» «Что в этой шифровке? Какое ее содержание?» Милитриса с трудом привыкала к плоскостопому шпионскому несообразному языку. «Вам этого знать не надо. Приказали, вы исполнили, и все. А любопытство — большой грех». Возвысил он голос, видя, что милитриса пытается отстаивать свои права. Так уж в нашей службе принято. Не знать ничего лишнего, подальше от греха. Маленькая циферная записка, аккуратно уложенная в полый каблучок правой софьяновой туфельки, таила в себе ничего не значащую информацию о партикулярной верфи в Петербурге. По перехваченной у Бродобрей шифровке виден был круг его интересов. Ледащев предполагал, что в Берлине уже знают об аресте Бродобрея, но он не мог знать, что маленький барон Блюм, собиравший сведения о русском флоте, находился уже в Кенигсберге. Добывать и переправлять сведения о русских кораблях сейчас в Петербурге было некому, поэтому, по предъявлении шифровки из каблучка, Мелитриса была бы непременно разболчена А пароль? Пароль надо учить наизусть. Он странный. Это латынь. То есть обращайтесь по-немецки «доблестный рыцарь». Обращение также часть пароля. А дальше латынь. Я вам тут на бумажке написал. Когда вы учите, сожгите бумажку на свечке. Или нет, еще забудете? Лучше отдайте мне. Я сам сожгу. Ну вот и все. Инструкции наконец получены. Мелитриса ушла в свою комнату. Боже мой, как все это глупо. Видел бы папенька покойный, в какую неприятную историю вляпалась его любимая дочь. Да что вляпалась? В капкан попала. Но почему? Чем она прогневила Господа? Наверное, грешной и запретной своей любовью. Может быть, другого мужчину любить и угодно Богу, а этого нет. Потому что он старше ее, он опекун, он должен быть как отец, а она голову потеряла. Потеряла? и не хочет ее найти, чтобы водрузить на место. Мелитриса засмеялась сквозь вдруг набежавшие слезы. «Не могу». «Или не хочу». «А может быть, это одно и то же». Молитва ее кончилась обычным вопросом и обычной мольбой. «Господи, можно мне его любить?» «Можно». «Где ты, мой любимый?» «Господи, где он?» По дороге в Кенигсберг ей казалось, что, добравшись до места, она сразу поймет, что делать. Если гулять по центральной улице каждый вечер, то в течение недели, ну двух, она непременно встретит князя Никиту. А на месте оказалось, что город огромен, окраины чистые и вполне пригодны для обитания приличного человека. Так где же его искать? Да и в этом ли дело? Она стоптала бы три пары башмаков железных притупила бы три посоха кованых, чтобы найти своего финиста. Но ведь в Кенигсберге ее попросту не выпускают из гостиницы. Она опять пленница и подчинена чьей-то злой воле. Но не надо подать духом, надо надеяться на лучшее. Элидащев не злой человек. Если ее встреча с Сакрамоза пройдет удачно, Элидащев останется доволен, то по возвращении в гостиницу она попросит его помочь, чтобы отыскать ее опекуна. Ледащев не откажет, он друг», — прошептала Мелитриса, перекрестилась, поднялась с колен и развернула бумажку с паролем. «Редеимус одаретес нострос», — прочитала она латинский текст, законченный переводом. «Вернемся к нашим баранам», — она невольно рассмеялась. «Одни бараны кругом, а если не бараны, то овцы».